Глава семьдесят «Да не волнуйтесь, всё будет хорошо. Вылечим проказника», — поспешил заверить их Хантер. «Ты уверен?» — подала голос Ника, мысленно радуясь тому, что инопланетянин наконец-то отпустил её руку. «Это будет сложно, но мы справимся», — оптимистично воскликнул старейшина. «Ну, а если нет? Ничего страшного. У меня знакомый таксидермист есть». «Он эту вредную шкурку так обработает, что домовой будет как новенький, и пакостить меньше будет». От этих слов Пирл резко изогнулся и предпринял попытку вцепиться зубами в пятку обидчика. Но, похоже, Хантер знал толк в смирительных рубашках, поскольку домовой смог продвинуться к вожделенной цели всего на пару сантиметров. «Лежи смирно, кукленыш!» — прикрикнул на него инопланетянин. «Ну что, будем лечить или пускай живет?» Обратился он к Нике. Не дав девушке ответить, он махнул рукой. «Все, давай заканчивать этот цирк». «Алекс, Федя, идите сюда. Держите зверюшку, чтобы не дергалась», — дал он указание. «А ты, Ника, положи на него руку». «Да, вот так», — одобрил Хантер. «Все, молодцы. А теперь, Ника, сосредоточься. Вижу, что твоя энергия на мели, я тебе помогу». Указательным пальцем Хантер вдавил в свою грудь желтый кулон, а после этого дотронулся до затылка девушки. Перед глазами Ники закружился хоровод из звездочек. Легкий мелодичный звон в ушах и чувство невесомости вызывали ощущение полета. Ее тело наполняло теплое, ласковое и, вместе с тем, невероятно сильная золотистая энергия. «Я же говорил, что будет приятно». Мягко улыбнулся Хантер. Быстро сменив тон, он отдал приказ. «Работаем». Силая мысли, собрав по венам остатки загадочной жидкости, подаренной Эйшером, Ника направила всю силу этого вещества на трепыхающиеся в бесплодных попытках освободиться тельце домового. Она с удивлением поняла, что не чувствует никакой боли и с радостью наблюдала, как голубое свечение, охватившее пирло, очень быстро сменяется ярко-желтым, а затем исчезает. Маленькие, как бусинки, глаза домового из кроваво-красных вновь превратились в черные, а выпирающие вампирские клыки втянулись назад, словно их и не было. Все наблюдавшие эту сцену вздохнули с облегчением. «Я не буду пока его развязывать, его отмыть хорошенько надо», заявил Хантер, вставая с пола. Взяв Нику под локоть, он помог подняться и ей. Девушка мысленно отметила, что чувствует себя уже гораздо лучше. Головокружение ушло, и ноги перестали быть ватными. Но от её татуировки не осталось ничего. Впрочем, это было уже неважно. Пришедший в себя домовой растерянно замотал головой, пытаясь понять, что происходит. Вспомнив о способностях к телепортации, он быстро исчез из виду. оставив после себя на полу лишь скомканную смирительную рубашку. А когда через минуту он появился вновь, его мокрая шерсть уже блестела чистотой. «Даже спрашивать не хочу, где он искупался». Покачал к головы Хантер, думая при этом о своей ванной. «Ладно, мы пойдем, нам в морг еще заглянуть надо, опись составить». Махнул рукой по направлению к выходу Андрей. Он, как и остальные двое целителей Ордена, Ян и Ирина, до сих пор находился под впечатлением от увиденного. Они понимали, что ни одному из них по отдельности, ни даже в месте, не достичь такого уровня, какой им сегодня показали Ника и Хантер. Это было настоящим чудом. Поглощенные этими мыслями целители вышли из комнаты. «Итак, пророчество сбылось», — улыбнулась Мария племянница. «Ты убила ворона и спасла орден». «Как-нибудь сочтёмся?» Хитро улыбнувшись, Ника игриво посмотрела на Алекса. «И я даже знаю, кто именно будет оплачивать этот долг». «Я оплачу все счета», — рассмеялся Алекс, обнимая её за плечи и крепко прижимая к себе. «Кстати, а кто так надругался над первым спросила Мария с изумлением, глядя на маленькую бритую голову домового «Я тут ни при чём», — поспешил оправдаться Хантер. «Это я», — призналась Ника. И все присутствующие удивлённо уставились на неё. «Не спрашивайте, так надо было», — заявила она без лишних комментариев. Подойдя к окну, девушка устремила взгляд в бездонное ночное небо. «Когда-нибудь ты скажешь ему спасибо лично», — подойдя к ней сзади, прошептал на ухо Хантер. «Ты думаешь?» — так же тихо спросила Ника. «Я знаю». хитро сощурился он это что у вас за секреты нахмурился алекс я похвалил ее духи невозмутимо соврал хантер отходя от девушки вы меня за дурака принимаете помрачнел алекс хантер сказал что у меня еще будет возможность поблагодарить того кто сделал мне такой подарок вздохнула девушка кинул взгляд на свою руку. я даже не знаю, хорошо это или плохо», — задумчиво отметила она, вновь посмотрев на небо. «Как это?» — удивлённо вскинула брови Мария, краем глаза заметив, как напрягся от этих слов Алекс, и решила, что поговорить с племянницей по душам при первой же возможности. «Эйшер обещал вернуться, если они добудут доказательства того, что над моим телом ставили опыты», — объяснила Ника. Поэтому, если я увижу его еще раз, то не знаю, чего будет больше. Радости от встречи с другом или испуга от того, что он может мне сообщить. С горечью произнесла девушка.